Из всех агентов, которых мне пришлось экзаменовать перед отправкой на задание, только один легко и без единой ошибки выдержал все испытания. Он стал блестящим агентом. Несколько раз переправлялся он в Бельгию с важными заданиями, но ни разу не был обнаружен Гестапо. Больше того, он не вызывал ни малейших подозрений. Когда мне сказали, что пришел месье Жан Дюфор, я приготовился увидеть интеллигентного, пышущего здоровьем молодого человека. Но вот отворилась дверь, и я застыл с открытым ртом и расширившимися от изумления глазами. В кабинет вошел офицер в сопровождении, как бы по-деликатнее выразиться. пародии на человеческое существо. Это был типичный деревенский идиот. У него была уродливая фигура, а щеки и нижняя челюсть достигали невероятных размеров. Бледно-голубые глаза Дюфора казались совершенно пустыми без малейшей искорки ума. Рот был полураскрыт, и на подбородок стекала слюна. Он подмигнул мне, скорчил гримасу и вдруг разразился пронзительным хохотом. «Что за чертовщина?» — сердито спросил я. «Вы надо мной издеваетесь?» Офицер улыбнулся и ответил. «Разрешите представить вам мосье Жанна Дюфора. Если он выдержит ваш экзамен, он будет возить деньги нашим агентам во Франции и Бельгии». «Судя по его внешности, ему надо проконсультироваться у психиатра, а не экзаменоваться в контрразведке», — заметил я. «Но если вы настаиваете, я к вашим услугам. Начнем?» Я повернулся к жалкому дурачку. Он снова захихикал, затем своим грязным, похожим на обрубок пальцем, осторожно дотронулся до чернильницы на моем столе, Словно никогда не видел такого красивого и необычного предмета. Взглянув на меня, он опять подмигнул. В этот момент тонкий ум на мгновение загорелся в его глазах, осветил невыразительное, почти бессмысленное лицо и также внезапно потух. «Сколько вам лет, Дюфор?» — спросил я по-фламандски. «Сколько мне лет?» — хихикнул он, И погладил меня по плечу. Сколько мне лет, старина? Откуда я знаю? Он откинул назад голову и залился веселым смехом. Я продолжал задавать вопросы: где он родился, где живет? Я, я нигде не живу, ответил он, пуская слюну и заразительно смеясь. Я вышел из себя и сердито крикнул: да отвечайте, не дурачьте меня! «Ведь где-то же вы должны жить!» Но он продолжал хихикать, брызгая слюной. «Я живу на дорогах Бельгии, на полях, в лесах, в стогах сена. Чем занимается ваш отец?» Он почесался и засмеялся еще громче. Брызги слюны упали на меня из стол. «Э, старина, мой отец хороший человек. Он, он сумасшедший лунатик!» Этот маньяк называет своего отца сумасшедшим. Да, видно, это настоящий идиот. Почему? — упорствовал я. Почему? Потому что старый дурак работает. А разве, по-вашему, человек не должен работать? Он стукнул рукой по своей впалой груди. Я? Работать? Зачем? Я сплю в поле, а обедаю не хуже, чем герцог. Где фермы, там коровы, а когда поблизости нет фермера, я получаю бесплатное молоко. Да и куры от меня не убегают. Стоит слегка сдавить ей шею, все. Затем кладешь ее в горшок, и вот вам прекрасный ужин. Он погладил живот, вспомнив о прекрасных бесплатных ужинах. В его веселости было что-то заразительное. Уже улыбаясь, я спросил. Ходил ли он когда-либо в школу? Нет, в школу он не ходил, но гордо добавил: он подписываться умеет. Что ж, давайте посмотрим, как это у вас получается. Он взял ручку, словно она кусалась, застучил рукава, приподнял руку, как будто собираясь исполнить скрипичный концерт Бетховена, высынул язык и склонился над бумагой. Медленно вводя пером по бумаге, он кое-как нацарапал неуклюжее «Икс». «Вот», — торжественно произнес он, — «Жан Дюфор к вашим услугам». Целый час убил я на него, но в конце концов признал себя побежденным. «Мне не удалось выудить у него ни слова ценной информации». Уведите его, сказал я его спутнику. Вы можете посылать Дюфора в Бельгию. Гестапо не раскроет его. Он любого выведет из терпения. После того как бельгийская полиция несколько раз арестует его и отпустит, полицейские станут убегать от него. Дюфор будет проклятием всей полиции. Он гений. Офицер разведки улыбнулся. Скоро он отправится в путь. Лондонской полиции он уже до смерти надоел. Ему отвели комнату на улице Эдвард Роуд, но это не по нему. Каждую ночь он идет в Гайд Парк и спит на траве. Они вышли, но на прощание Дюфорд дерзко и высокомерно ухмыльнулся. Я больше не видел его, но с интересом следил за его разведывательной работой. В первый раз Дюфора выбросили с парашютом в Бельгии. У него было 400 фунтов стерлингов для одного из наших агентов в Брюсселе. Не прошло и двух суток, как поступило донесение, что задание выполнено. Снова и снова его выбрасывали в Бельгии, и каждый раз выполнив задание, он возвращался в Англию и готовился к новому заданию. Ни разу он не опоздал на условленную встречу, как бы близко ни была полиция или Гестапо. Всего он доставил нашим агентам в Бельгии тысячи фунтов. Этот безграмотный, дурашливый, жалкий бродяга и варишка был превосходным агентом. Он добивался успеха там, где умные и сильные мужчины в конце концов проваливались. Это чучело в лохмотьях. Внесло бесценный вклад в работу английской секретной службы. Я бы хотел встретиться с ним еще раз. Он получил бы самую вкусную жареную курицу во всем Лондоне, но эту курицу ему не пришлось бы воровать. Я с удовольствием заплатил бы за нее.